Классификация клиентов. Сноска 28. Сноска 28. Текст для журнала Советник опубликован в седьмом номере за 2004 год. В книге у ш и м а ш у Тослом была дана шутливая классификация пиарщиков. Кто-то сказал: "А когда будет классификация клиентов?" А тут хороший повод. Советник провел опрос клиентов о пиарщиках. Ну я и откомментировал, классифицировав их. Конец носки. Исследование журнала советника о предпочтениях российских клиентов в отношении предлагаемых услуг в сфере политического консультирования как нельзя более актуально. Уже Все, кто только мог, высказались на тему кризиса рынка политического консалтинга. Но что такое кризис рынка? Это и есть смена стереотипов клиентов в отношении продукта или услуги. Все пишут о проблемах консультантов и команд, но мало кто пишет о проблемах клиентов. А ведь им труднее всего. За 15 лет выборного процесса в России они убедились, что политические консультанты нужны. Более того, им был даже предоставлен богатый ассортимент команд и отдельных людей, которые обязались предоставлять требуемые услуги. Многое оказалось подделкой, но это не специфика рынка. Подделки и мошенничество существуют на всех рынках. То, с чем мы имеем дело сегодня, это не реакция на подделки. Такая реакция просто приводит к появлению новых стереотипов. Это кризис стереотипов как таковых, признание неспособности генерировать новые стереотипы при параллельном признании неадекватности старых. Стереотип – продукт упрощения, редукции многообразия предоставляемых услуг, товаров некой упрощенной модели с несколькими значимыми признаками, по которым можно выбрать то, что подходит именно тебе. Судить об адекватности п р е д л о ж е н и я твоему личному спросу, сталкиваясь с многообразием услуг и предложений, клиент в соответствии с выбранной стратегией тестирует реальность на наличие или отсутствие значимых признаков. И если предлагаемое совпадает с его моделью, то это то, что нужно. Общий вывод исследования, которое провел журнал Советник, вовсе не в том, что клиенты различны, стереотипы у них различны, на вкус и на цвет товарищей нет. Это понятно с самого начала, так было, так есть и так будет всегда. Хотя некоторые стереотипы входят в моду, на короткое время захватывают популярность, но потом уступают место другим. Результаты, на мой взгляд, демонстрируют другое: неудовлетворенность клиентов старыми стратегиями поиска и оценки консультантов. Гипотезы, з а л о ж е н н ы е в и с с л е д о в а н и е как раз и тестируют наиболее популярные стереотипы: личность, команда, москвичи, регионалы, рейтинговая фирма, неизвестная, дорогая фирма, недорогая. однородная команда, с м е ш а н н а я опытная, отсутствие большого стажа, мужчина, женщина, молодой, не молодой, есть рекомендации, нет рекомендаций, есть в резюме известные люди, нет таковых. Полученные результаты представлены в таблицах и комментариях к ним. Только один показатель — рекомендации. взял абсолютное большинство, а у женщин-клиентов даже сто процентов по своей значимости. Но то, что именно этот показатель стал так важен, подтверждает сказанное нами выше: клиенты в растерянности, клиенты ни на что не могут положиться, а консультанты в свою очередь никак иначе, кроме как в соответствии со сложившимися стереотипами. себя не позиционируют. Дюжина клиентских стереотипов и их недостатки. Первый. Обойдусь без советчиков. Адептом этой категории выбора, как правило, является жирный Боров с красной мордой, закончивший советский. крепко хозяйственный институт и считающий баню главным местом, где делаются все выборы. Там он выпивает с важными людьми и все решает. Когда он что-то слышит про консультантов, то про себя или вслух говорит, что какие консультанты, да без соплей скользко. У меня все журналисты вов где сидят, у меня весь бизнес пикнуть не может. Да я одной рукой раздавлю, да другой прихлопну. Я десять секретарей о б к о м о в пережил в свое время. Чему меня какие-то м о л о к о с о с ы могут научить? Я вот сейчас пойду с и в а н ы ч е м таким же красномордым Боровым в баньку. Мы с ним поговорим и все решим. Как, кто, куда пойдет на выборы? Он своим шипнет, я своим прикажу. Как правило, человек этот сугубо материальный, что такое идеи, творчество, аналитика и прочее не понимает вообще и гордится этим. Мы на Земле живем, а к а д е м и е в не кончали, за идеи принципиально не платят и вообще считают, что все должны работать на него великого за бесплатно. Это и так большая честь. Ну вы там решайте. команде вы со мной или не в команде? Это подразумевает. Решайте. Будете пахать на меня бесплатно или же мы с вами не работаем? Для такого идеальный консультант это явно не москвич, а регионал. Без лишних п о н т о в и признаков интеллигентности, очков и ноутбуков. Без своего мнения, готовый работать за бесценок, много тупо и энергично. Тогда Боров похвалит и даже пригласит в баню выпить вместе водки. В последствии в случае победы он будет очень добро отзываться, помогает связями решать проблемы, по первой просьбе принимать как самый радушный хозяин, по первому классу. В случае поражения он все забывает и всех кидает. Иван и в а н о в и ч который обещал всем все приказать, подвёл и предал. Консультанты, жулики, народ быдва, который не понимает, чем ему обязан, и так далее. В течение полугода, а то и дольше, он будет пить водку. Таких колоритных кадров остается все меньше. Выборы они вести не умеют. То, что народ не голосует по приказу и все делается не в бане с и в а н о и в в а н и ч е м эти персонажи не знают. Поэтому за последние 10 с небольшим лет их со своих мест повыбивали. следующий. кто у них там самый дорогой? все помнят анекдот про новых русских. смотри, гаусток вчера в гуме за штуку баксов купил. ответ. ну ты б р а т е л о х да в цуме такой же за три продается. новый русский в малиновом пиджаке с болтом на пальце, при шестисотом мерседесе и ц е п у р о й на шее, тип конечно отживший. Но мода сменилась, привычки остались. Хочет, чтобы у него все было самое лучшее, а лучшее по его мысли – это есть дорогое. Пусть вас не обманывает, что вместо болтов и к о т л о в кольцо у него с бриллиантом от Армани, что ездит он давно уже на Бентли и пиджак у него от кутюр, куплен прямо в Лондоне. Главное, что идет он в политику, ничего в ней не понимая. только ради того, чтобы получить депутатскую корочку и перед брата нами п о н т а н у т ь с я на худой конец для депутатской неприкосновенности, получить разрешение на м и г а л к у да чтоб г а и ш н и к о в смачно посылать. Он тащится от того, что на него простого пацана работают очкарики и профессора. Он тащится, что может их купить. и они будут умными словами при нем разговаривать. Для такого типажа идеальный консультант это как раз такой москвич-профессор с бородкой и научным вокабуляром. Такого профессора не стыдно показать братве как своего рода экзотику, заморскую зверушку. Я тут себе консультантов нанял, в умные. Ничего непонятно, ч о базарят. Аж по 10 штук баксов в день почу. И опять предупредим: такой типаж не обязательно ярко ведет себя и выражается подобным образом. Нет, просто его цели редуцируются к вышеозначенным, и его в н у т р е н н е е удовольствие и гордость за себя тешатся подобным образом. Кстати, с т р а т е г е м у давайте самых дорогих. применяют еще и другие типажи, например, рассмотренный нами выше тип крепкого хозяйственника. Как правило, это случается в кризисных ситуациях. Пример: один губернатор, будучи уверенным в победе в первом же туре, не пригласил вообще никаких консультантов, когда же в первом туре он не выиграл и получил угрозу вообще проиграть, тут же превратился в нового русского. Так. Консультанты, значит, пиарщики меня душат. Ну ладно, я тоже возьму себе пиарщиков. Кто там самые дорогие? Всю Москву н а у ш и поставьте, срочно их мне. Они его не спасли. Тактика ставки на самое дорогое тоже почти вымерла, так как рыбку в темной воде стало ловить огромное количество проходимцев от пиара. Они обещали разные чудеса, заламывали огромные суммы, не боясь отказа, потому что знали, что их могут п о с л а т ь подальше 99 клиентов. Но если один не пошлет, то можно обеспечить себя на всю жизнь. Один консультант чуть ли не три года б о м жевал в Москве, но цену на свои услуги в кавычках не снижал. Удача ему улыбнулась в одни из г о с д у м с к и х выборов. Он нашел в кавычках своего клиента и сейчас живет в собственной квартире на Рублевке. Его клиент, кстати, проиграл. Вряд ли он в следующий раз будет думать, что дорого значит хорошо. Так уже не думают большинство клиентов. Следующий тип. Ведь я этого достоин. Следующий типаж вы тоже узнаете сразу: светлая сорочка и галстук, аккуратная переговорная комната, секретарша с чаем, кофе с конфетами, печеньем, цукатами и орехами. На столе деловые журналы и газеты, кожаное кресло и п о д ч е р к н у т о деловой разговор. Маленький мальчик, став взрослым дядей, продолжает играть, но сейчас он играет в бизнесмена. Политику идет только для укрепления бизнеса, поэтому он, конечно, как инвестор, должен произвести технический анализ, то есть в данном случае посмотреть на рейтинги. Ведь именно так написано в учебниках. Он хочет работать с самыми рейтинговыми командами и, конечно, из Москвы. Он выбирает, но выбирает из первой пятерки, ведь он не может себе позволить второй сорт. Ведь он достоин всего самого самого. В конечном счете, если первая пятерка плоха, то кто тогда вообще х о р о ш Для такого прилизанного франта идеальным консультантом тоже будет прилизанный консультант, бизнесмен, тот, который будет говорить в начале не о креативе, а о договоре, причем договор должен быть очень аккуратным, скрупулезным, подробным. Деньги он платить готов и большие. Но при этом в к а в ч к а х знать за что. Речь может идти о миллионах. Но в договор будут внесены даже условия оплаты трамвайных билетов. Деньги не в чёрную, а по счёту. Внутренне он будет блаженствовать. Всё как в бизнес-школе. Блаженство, правда, продлится недолго, когда вместо самых лучших и рейтинговых Приедут ребята второго эшелона. А что? А в чем проблема? Ты же бизнесмен. У тебя ведь тоже фирма. Ну и у нас фирма. Ты что в фирме сам все делаешь? Нет. Ну вот и у нас в фирме общие технологии, стандарты, специализация, репутация, ответственность. А то, что руководство тут у тебя сидеть будет, мы не обещали. Именно так говорят напрямую. или намекают раздосадованному клиенту. Он, конечно же, понимает, что рейтинги консалтинговых фирм также покупаются как реклама, и так же, как на его рекламу пива бегут оптовики, на их рекламу бегут такие, как он в кавычках клиенты. И чем больше рекламы, тем больше клиентов, а чем больше клиентов Тем меньше времени лично могут каждому уделять руководители. Чем известнее р а с к р у ч е н и е фирма, тем больше г а р а н т и й что с тобой будет работать второй, третий, четвертый, пятый состав. А это уже о с е т р и н а второй свежести. На удочку рейтингов попалось много народу, но и осознание, что это реально означает, прямо противоположное тому. что ты хотел в начале, тоже сейчас есть у очень многих. Потеряли популярность и рейтинги и рейтинговые фирмы. Следующий тип. Все от конкретного человека зависит. Консультирование работа умственная, а значит тут силен человеческий фактор. Фирмы, бренды, все это разводка для лохов. Работают и побеждают конкретные люди, и неважно, в какой фирме или вообще без фирмы он работает. Зачем платить дорого абстрактной фирме, которая может подсунуть тебе кота в м е ш к е Лучше брать дешевле и конкретного человека. Так рассуждает следующий типаж. Он явно больше искушен в политике и предвыборных делах. Этот типаж не бизнесмен, это политик. Денег у него меньше, вот он уже и думает, как сэкономить. Зато опыта больше. И коллеги рассказывали, кто и как выиграл и проиграл. Общее заключение из всех подобных споров иным быть и не может. Все от человека зависит. Как правило, этот типаж депутат какого-нибудь уровня предпочитает. чтобы и консультант тоже был соответствующего уровня. Идеальный консультант для него тот, кто не берет много, знает местную специфику, имеет связи в СМИ, разделяет его взгляды или принадлежит к одному с ним политическому лагерю. К сожалению, для всех такого рода клиентов и самой стратегии мы надо сказать, что на практике этот человеческий фактор оборачивается другой стороной. Очень трудно отторгнуть консультанта от его команды, если ты с кем-то прошел б о к о б о к пятьдесят компаний. Возникает взаимопонимание с полуслову. Любой проект делается на раз-два взяли. Основой команды, той, которую предоставляет заказчик, все может выйти и выходит иначе. Его сразу воспринимают в штыки, иш, ь звезда пришла. Будет тут нами командовать. Далее начинаются нудные выяснения отношений. А почему делаем так? А как мы раньше всегда делали? Не делаем? Начинается нервотрепка. А поскольку свои всегда ближе к телу и ревнуют, они начинают наушничать кандидату на консультанта, который один в поле не воин. Потом идет саботаж. На практике в любой компании критическими факторами являются время и нервы. Если в штабе разборки все работает хуже, если вообще работает, пока идут разборки, соперник делает свое дело. Одним словом, любой консультант без привычной команды теряет 75% процентов качества. У клиента возникает разочарование. Ну вот, говорили, что он мозг. что он звезда, а он. Потому и этот стереотип клиентского поведения утратил популярность. Следующий тип. Ну, чем можете похвастаться? Этот вопрос задают уже другой тип клиентов. Это тоже не бизнесмен, тоже политик, но как правило не депутат, а мэр или губернатор, большой начальник. но уже не советский хозяйственник, а из новых. Он уже имеет представление о пользе консультантов, но знает и об опасностях обмана со стороны шарлатанов. Он честавен, привык к власти и хочет, чтобы с ним работали те, кто работал с великими. К тому же, раз уж они раскрутили или выиграли в одном случае, значит, не подведут и в этом. Резюме, послужной список. лучшие показатели эффективности. Идеальный консультант для таких клиентов – это тот, кто работал с Лебедем в его президентскую, с Яковлевым во время свержения с о б ч а к а на Медведя во время борьбы с отечеством, с Даркиным во Владивостоке, с Евдокимовым в Алтае и вообще со всеми мэрами, губернаторами. Мы знаем. до двух десятков команд, которые якобы отвечают за победу в каждом случае. Самое опасное в этой начальничей стратегии то, что подобная логика рассуждений всем известна и понятна. Именно под нее затачивается работа многих агентств и консультантов. Конечно, многие просто банально врут, ибо проверить что-то о работе конкретного человека или группы очень трудно. Но даже если предоставляются доказательства работы, то есть листовки, ролики или даже благодарственные письма кандидатов, это еще мало что значит. Победивший кандидат часто на радости готов всем и все подписать. Плохо другое: многие агентства и консультанты просто всю свою работу сводят к м о н а л ь н о й тактике: постоять рядом с победителем и примазаться к его победе. Так и появляются внушительные послужные списки из сорока избранных губернаторов. т а к т и к а такая: посмотреть, где выборы, прикинуть, кто скорее всего победит и пролоббировать свое участие в любом качестве в его кампании. А список из предшествующих т р и д т е в я т таких же кандидатов тут поможет. Но разве сороковой кандидат откажет тому? то уже выиграл 39. Иногда консультанты и агентства ошибаются и ставят не на того и, конечно, проигрывают. Почему? Потому что боксер, который не тренируется, а только светится рядом с победителями, выйдя на ринг против реального бойца, конечно, проиграет. Поэтому они и стараются на ринг не выходить и тереться возле потенциальных победителей. Выполняя работу по отдельным проектам в тепличных условиях, работает ли эта стратегия? Уже нет. Клиенты уже видели 999 команд, работавших на Лебеде, и слышали, как проигрывают те, кто избрал 99 губернаторов. Бухгалтерскую отчетность подделывают. Чего уж там буклеты и резюме. Следующий тип. Мне нужны в о л ч а р ы и отморозки. Эту фразу произносит бизнесмен, сделавший себя сам и уверенный, что побеждать в этой жизни может только тот, кто постоянно голоден. Зачем мне московские фирмы? Все эти р а с п о н т о в а н н ы е умники, сидящие в дорогих офисах, они давно уже работы не нюхали. Им уже ничего не нужно. и я им не нужен. Мне нужны те, кто хочет стереть их с лица земли. Мне нужны парни с рабочих окраин. Такие же, каким я сам когда-то был. Прежде чем стал тем, кто я есть. Такой брутальный тип будет ориентироваться на другого идеального консультанта или команду. Это должны быть регионалы. Они должны быть м о л о д ы э н е р г и ч н ы и не п р и ч ё с а н ы Должны уметь мочить. Они должны верить в победу и свои силы, говорить, что всех сделают, что им сам чёрт не брат. Грязные пиарщики. Хорошо, плохая репутация, это мне и надо. У меня у самого врагов море. Это только говорит о том, какой я крутой. Усильных людей и сильные враги. Всем нравятся только те, кто ничего не стоит. Как правило, такой кадр с множеством врагов уже действительно имеет серьезные неприятности и хочет попасть на должность для того, чтобы получить неприкосновенность или властный ресурс, позволяющий избежать преследования или начать новую войну. Плачу любые деньги, но мы обязаны победить. Возможность проигрыша я даже не рассматриваю. Во время к а м п а н и и он всех заводит, подгоняет. Ему не терпится получить результат уже сегодня. Сложные комбинации его не устраивают. Главное натиск, главное н а п р о л о К тому же и сами такие консультанты и команды, привыкшие работать на оппозицию, в случаях, когда они работают на действующую власть, работают партизанскими методами. А методы не согласуются ни с привычным имиджем кандидата, ни с условиями. Отталкиваются элиты, отталкивается избиратель, не задействуется большая часть административных и традиционных ресурсов, которые подобные консультанты просто не знают, как использовать. С ростом влияния на выборы административного ресурса эта с т р а т е г е м а начала давать серьезные сбои. Можно почти победить. но быть снятым с выборов за беспредел в последние дни. Примеров тому сотни. Следующий тип: мне вас рекомендовал уважаемый человек. Осторожный клиент, наверное, никогда не переведется. Его описать очень трудно. Это не яркий типаж. Он может быть самым разным. Общее одно: прежде чем кого-то пригласить Он попытается заручиться рекомендациями тех, кого знает лично и на кого, в случае чего, готов возложить часть ответственности. Идеальная команда или консультант для него – это тот, кого порекомендует больше народу. Причем чем уважаемее тот, кто рекомендует, тем лучше. Клиент в этой ситуации старается доверять. Но поскольку изначально его психология строится на недоверии, отсюда и склонность к подстраховкам и рекомендациям. Осложнения неминуемо возникают, начинаются предъявы. Ведь часто рекомендатели рекомендуют за откат или в оплату долга. Я вам остался должен, подгоню вам клиента, с него и получите. Часто б о л ь ш о й человек, которому кандидат платит взятку за лоббирование его интересов, а он ничего не может о т р а б а т ы в а т деньги, присылая ему команду, причем любую или просто к а р м а н н у ю а не эффективную. Но даже если рекомендует лучший друг, то главная проблема тут в следующем: рекомендации не профессионала не имеют ценности, они имеют виртуальную ценность в глазах клиента. Но ни от чего не страхуют. Например, некая команда победила в ситуации, когда победа и так была в кармане. Потом победивший кандидат советует эту команду тому, кто находится в совершенно другой ситуации, и он проигрывает. А косо смотреть будет на того, кто рекомендовал. Большинство контактов в политическом консультировании в наше время так или иначе с т р о я т с я на рекомендациях. Они есть почти всегда и везде. В конце концов, кто-то же знакомит клиентов и консультантов. И что? Рекомендации есть, а все выигрывают? Нет. Проигравших, с учетом того, что на любой пост баллотируется всегда от пяти до д е с я т человек в среднем, а выигрывает только один, все равно больше, чем в ы и г р а в ш и х Смутно это. Пустоту рекомендаций ощущают и сами клиенты. Рекомендации это почти ничто. Они не говорят о силе и специфике консультанта. Они не гарантируют победы, не помогают по-настоящему разделить ответственность. Нужны дополнительные гарантии, нужны более проверенные методы отбора команд. Выборному процессу в России уже более 15 лет. Многие успели поучаствовать в десятке к о м п а н и й или быть их свидетелем, и везде кто-то, кого-то, когда-то рекомендовал, в том числе и отъявленных мошенников. Поэтому клиенты хотят чего-то больше, чем рекомендации. Следующий тип. Все они о д и н а к о в ы Опытный политик, прошедший уже несколько выборов и бывший их свидетелем, уже не верит в чудеса, как это было еще лет десять назад. Это тогда ходили мифы о сверхмогучих консультантах, которые щелкают выборы как орешки. Приезжает очередная команда и начинается шарманка: надо сделать социологию, надо провести фокус группы, надо написать идеологию и стратегию. Надо написать медиаплан, надо начинать от двери к двери, надо строить сеть. Все это он уже тысячу раз слышал, и ему смешно, когда кто-то начинает говорить, что наша команда профессиональная, а вот другие нет. Он думает, все в о е д и н а к о в ы разница между вами только в раскрученности. Тогда зачем платить за имя лишние деньги? Не учили взять любых д о б р о т н ы х исполнителей, желательно местных? более-менее опытных. Такой клиент уже сам начинает указывать, что надо делать. Для него идеальный консультант или команда – это тот, кто не просит много денег. Это чуть ли не главный критерий. Кто предсказуем, аккуратен, исполнителен, не имеет амбиций и понтов, относится к выборам как к рутинной работе и как к технологическому процессу. Подводный камень здесь только в одном. начинают играть роль ресурсы. Если у данного клиента их много и больше, чем у других, он выигрывает. Если меньше, п р о и г р а е т Такие консультанты, что есть, что нет. Электоральных чудес от них не дождешься, а поскольку большинство кандидатов заведомо слабее, по крайней мере одного соперника, на выборы идет 10 и с разными ресурсами, а выигрывает один. то на самом деле большинству кандидатов нужны консультанты, которые бы умели выигрывать в ситуациях, когда силы не равны, а таких консультантов на рынке мало, да и вычислить их очень трудно, методики нет. Поэтому логика все они о д и н а к о в ы это логика возникшая от безысходности в тоске по чуду. средним и платить надо по среднему. Оттого и падают цены на консалтерском рынке, оттого все меньше интереса к политике, и часто результат выборов ясен уже до выборов, так как равные соперники не выставляются, раз все решают ресурсы, а не консультанты, то все заранее можно сосчитать и не рисковать. Если же подсчет свидетельствует в пользу победы, то надо брать недорогих исполнителей. Следующий тип: за одного битого двух небитых дают. Вы бы, наверное, очень удивились, если бы сегодня на базаре увидали наперсточника. Как, неужели еще есть идиот? Вот также примерно удивился помощник одного клиента, когда услышал от приезжего консультанта гордое: "Я не проиграл ни одной компании". Но представьте, чтобы вы подумали о человеке, который бы заявил, что он, например, ни разу в жизни не падал с велосипеда. Он либо ни разу на него не садился, либо ездил на трехколесном, либо его кто-то поддерживал. Либо его опыт настолько мал, что он даже ни до одной ямы ни разу не добрался. Либо он просто х в а с т а е т то, что это природный гонщик экстра класса, родившийся за рулем, версия, которая придет на ум в последнюю очередь. нельзя научиться ездить не падая, нельзя стать настоящим бизнесменом, не потеряв пару бизнесов, нельзя стать настоящим классным консультантом, не проиграв несколько компаний. эта логика уже понятна большинству заказчиков, отсюда и требование к опыту консультанта. идеальный консультант или команда для такого типа опытных клиентов это также в первую очередь консультант опытный причем опыт должен быть разносторонним победы и поражения работа на власть и работа против власти работа в столицах и в провинции работа в городе и в селе работа в национальных и русских регионах работа с малыми и большими бюджетами работа в Ельцинской и Путинской р о с с и я х работа на мэрские или губернаторские посты и работа на депутатов или партий, работа на масштабных выборах и локальных, работа в качестве генеральных подрядчиков и работа на отдельных проектах и функционалах, опыт и универсальность. Требование понятное, но, к сожалению, и эта клиентская с т р а т е г е м а не панацея. Что поделаешь, консультанты часто б л е ф у ю т и выясняется это уже в ходе кампании. Как часто даже при наборе кадров в фирму бизнесмены сталкиваются с тем, что владение компьютером и английским языком в резюме на практике оказывается умением печатать двумя пальцами и умением говорить х а й В компаниях испытательный срок не предусмотрен, а смена коней на переправе обойдется дорого. И в плане денег, и в плане потери времени лекарство от блефа до сих пор не придумано. Следующий тип: ум хорошо, а два лучше. Довольно мудрая на первый взгляд является стратегема найма нескольких консультантов, либо для соперничества, либо для к о н с и л и у м а Ум хорошо, а два лучше. Так рассуждает клиент, как правило, в ы х о д е ц из органов, привыкший слушать разные источники, дозировать информацию, проверять все и никому не доверять до конца. Идеальный консультант для него серый, незаметный, немногословный, с е р ы й незаметный, не многословный, с н а р о д и ч е с к и м характером, заботящийся о безопасности, аккуратный и не курящий. На практике, однако, все не так радужно, как в теории. Пример. Приезжает команда и видит, что кандидат, идущий против действующего главы, теряет время. Ему срочно надо выходить в поле, чтобы забрать на себя огромный антирейтинг действующего и стать в глазах народа соперником номер один, пока это не сделали другие кандидаты. В поле должно появиться хоть что-то. н а с к о р о делается, листовка печатается. Но тут приезжает другая команда, и начинается детский лепет из школьного учебника по политическому консультированию. о н а п и с а л и сначала план к о м п а н и и а провели фокус группы, чтобы протестировать листовку. Тут же они шепчут клиенту: "К вам приехали не профессионалы, которые не делают даже азбучных вещей, которые есть в учебнике. Ведь сначала нужен план, затем..." Клиент останавливает печать листовки. Первая команда в бешенстве. Вы дальше учебника видно не пошли. Сейчас время дороже всего. В это время действительно другой соперник действующего заклеивает средненьким плакатом округ и забирает на себя весь антирейтинг последнего, сходу получая пятнадцать процентов. В штабе скандал. А это только начало кампании. Надо ли говорить, что при огромных шансах на победу из-за вечных разборок в штабе этот кандидат проиграл? Кризисные ситуации всегда вызывают прямо противоположные мнения относительно способов их разрешения. Это закон теории и систем. И тут лучше принять любое решение, чем не принять никакого. Но консилиум или соревнование команд блокирует эту возможность. В последние годы обстановка в штабах все конфликтнее именно потому что все возомнили себя профессионалами понимание что конфликты в итоге разрушают компанию приведет к тому что команды и консультантов либо будут разводить на не пересекающиеся проекты либо все же брать в одном экземпляре следующий тип Женщина, она и в Африке женщина. Есть такой тип харизматиков клиентов, которые все сами знают и все сами умеют. Консультанты им либо не нужны вообще, либо нужны в качестве черной рабочей силы и исполнителей их величайшей воли. Они не терпят рядом с собой ни более волевых, ни более умных людей, и поэтому выбирают в качестве помощников женщин. К сожалению, для прекрасных дам надо констатировать, что в качестве идеальных консультантов их выбирают не продвинутые современные и уверенные в себе мужчины без сексистских предрассудков, верящие в то, что женщина умнее, креативнее и коммуникабельнее мужчин, а как правило, закомплексованные типы, смотрящие на женщин как на аккуратных, энергичных и недорогих исполнительниц их прихотей. Женщина, она и в Африке женщина, делится такой и дух размышлениями, с приятелем. Она не ворует, всегда все аккуратно делает, не спорит, работает за двоих мужиков, денег не заламывает, да и посмотреть приятно очень и очень. Если женщина ломает эту схему, от нее избавляются. Если принимает правила игры. то итог такого симбиоза п е ч а л е н так как самовлюбленный герой карается мудрым проведением за свои необоснованные амбиции. Другой тип клиентов, предпочитающих работать с женщинами, это многие, но не все, сами женщины-клиенты. Одни уверены в специфических женских достоинствах, другим так просто удобнее, поскольку такой в кавычках консультант более понятен психологически. Ловушка, которая подстерегает женщин, как и во всем, здесь проста. Любой недостаток в работе будет сваливаться на женскую сущность, подобно тому, как нарушение правил дорожного движения для мужчин это просто нарушение, а нарушение женщины это баба за рулем. Для клиентов опасности другие. Если принять на веру тот факт, что женщины в принципе более миролюбивы и компромиссны, а в современной компании 99% процентов работы состоит не в том, чтобы научить делать правильно, а не дать сделать неправильно, то эффективность женщины как консультанта может быть действительно ниже, и потому, что она не склонна ломать клиента, и потому, что даже если он чувствует что она права. Ему надо сделать усилие, чтобы принять факт, что права оказалась женщина. Она это не каждый способен, а значит, многое будет идти неправильно только из-за вечной войны полов. Не будем вдаваться в вечный спор о преимуществах и недостатках женщин. Констатируем только, что пока в России данная стратегия выбора консультантов распространяется на любителя. И вряд ли в ближайшее время будет господствующей или всерьез п о п у л я р н й Следующий тип. А что у вас есть кроме головы? Это, наверное, самая популярная в последнее время стратегия клиентов в связи с мифом о том, что в последнее время все решает административный ресурс. Почему это всего лишь миф? предмет отдельного разговора. Среди многих клиентов возрос спрос на консультантов, которые кроме знаний обеспечивают еще и всевозможные связи с высшим начальством, связи в СМИ, в армии, в центры и з б и р к о м е и прочее. Что касается ведения к о м п а н и й клиент сейчас якобы сам все знает. Идеальный консультант для него – это человек либо присланный партией. А значит, это гарантия, что партия поддерживает. И этот консультант имеет доступ к руководству партии. Либо тот, кого сам клиент нашел, общаясь в верхах. Такой консультант скорее не пиарщик, а г.р.щик, лобист. Порой он сам публичная или известная в элитных кругах фигура, такая, что может дать сигнал элитам о том, кто на чьей стороне. иногда к о н с у л ь т а н т ы в кавычках приносят с собой деньги, иногда какую-нибудь СМИ или даже несколько. выгнать таких консультантов из штаба практически нельзя. да от них и требуется немного, главное, чтобы не мешали процессам на земле и свои вопросы закрывали. к сожалению, мода на увлечение G-аром в ущерб пиару. у нас же не могут делать и то и другое. У нас обязательно одно в ущерб другому. Для многих плохо оборачивается. Все нашумевшие региональные выборы Архангельск, Алтайский край, Рязань и даже Грузия Саджари й были проиграны кандидатами с огромным административным ресурсом, с властью над СМИ, с поддержкой Кремля, Единой России и прочее. Во всех случаях, заботясь о поддержке наверху и среди, в кавычках великих людей, забыли о том, что голосуют -то простые граждане, а с простыми гражданами поработали нормальные опытные консультанты практики без всяких особых связей. Постскриптум. Ни одна из клиентских стратегий не является универсальной, но это победы л мало ли не универсальных стратегий, которые тем не менее справляются с локальной задачей и идеально подходят определенному типу клиентов. В данном случае мы видим, что даже данному типу клиентов выбранные ими стратегии не подходят, то есть они не гарантируют того, что собственно эти клиенты хотят. А хотят они качественных услуг. Выходов из сложившейся ситуации видится два: один путь для клиентов, которые должны пересмотреть свои простые стратегии и стереотипы и усложнить модели; второй путь консалтерского сообщества, которое будет движимо идеей выживания, перестанет симулировать модели поведения. подстраиваясь под требования клиентов, а займется серьезным улучшением качества услуг. От клиентов это потребует серьезного, вдумчивого отношения к делу. Если ты решил заняться политикой или уже занимаешься е ю то будь добр, вникни в предмет. От консультантов потребуются революционные изменения в технологии работы. Так как все, что можно было выжать из старых технологий, с их социологиями, фокус-группами, медиапланами, от двери к двери и прочее, уже выжато. Причины кризиса рынка надо искать не вне рынка, не в пресловутом административном ресурсе. КПСС в 1986 году имела монополию на СМИ. на весь административный ресурс, на всю экономику и прочее. И это мало ей помогло. Причины кризиса надо искать в себе самих. Пора сжигать старые учебники и писать новые. Пора нарабатывать новую практику, экспериментировать. Пора подходить к процессу не технологически, а творчески.